ЭПИЛОГ Олег судорожно вздохнул, задергался, и мне пришлось его немного прижать. «Все нормально», — сказал я ему, и лишь после этого, сфокусировав взгляд, он задышал чуть ровнее. «С моей новой силой вернуть его к жизни не составляло никакого труда, но если бы я опоздал еще хотя бы на минуту-две...» Душа моего друга отправилась бы на другую сторону, а там я бессилен. Вырвать души из круговорота могли только несущие свет, а я, к несчастью, лишь небольшой локальный бог по меркам Вселенной. Стоило мне отойти, как к коллегу бросилась Наташа, обнимая и целуя его. А рядом присела сестра, которая сказала брату пару неприличных слов, ругая его за то, что он чуть не погиб. Я же пока просто отошел назад, позволяя им немного успокоиться. «Андрей Дмитриевич!» начал было Олег. «Петрович», — поправил я его, — «теперь мне нет нужды притворяться бастардом Дмитрия Котова». «Да, извините, никак не привыкну. Андрей Дмитриевич, я что, правда был мертв?» «К сожалению. Тот контракт, что был в тебе, больше не существует. Так что имей в виду, больше на пули и ножи бросаться не стоит. В следующий раз могу и не успеть». «Он не будет», — заверила меня за него Наташа. «И вообще мы пожениться собираемся, а он найдет работу поспокойнее». Кажется, такое заявление удивило и самого Олега. Что ж, походу взяли его в оборот. Впрочем, и я недалеко от этого ушел. Счастливая Лана стояла рядом, крепко сжимая мою руку. Король Севера наносит новый удар по инфернальной погоне, кричал заголовок газеты, что купил Ферас. В любопытный мир он заглянул. Он немного напоминал родной мир Адриана как географией, так и другими моментами, но здесь никогда не было искажения, зато вместо него сюда нашел путь один из князей Инферно. А странами правят аватары стремлений. Гнев, хладнокровие, жадность. Даже свой аватар познания был. Ферос усмехнулся, переворачивая страницу. В Петрограде, городе, где он временно остановился, была прекрасная погода, и с летней веранды ресторана, в котором он сидел, неплохо просматривалась улица. Горожане жили своей жизнью, и отголоски их эмоций то и дело доходили до псионика. Но тут он что-то почувствовал. Неприятный отклик, заставивший его оторваться от новостной колонки. Он опустил газету и замер потому что на его столе с другого конца сидел белоснежный, мохнатый зверек, непрерывно смотрящий на со своими темными, миндалевидными глазами. Ферос так и застыл. Ментальный удар, словно копье, пробил ослабшие ментальные барьеры и парализовал его. Псионик всеми силами пытался противостоять этому воздействию, бился внутри своего тела запертый и неспособный даже вздохнуть, а зверь продолжал смотреть на него, выворачивая его разум наизнанку. Мимо прошла мужская фигура, а затем заняла свободное место напротив, позади зверя. Довольно орай. Гость потрепал зверька по загривку, и ментальное давление ослабло. Ферос смог вздохнуть, но ну и только. Руки и ноги по-прежнему были парализованы. «Адриан...» Он нисколько не изменился с их последней встречи. Разве что глаза стали сиять золотым, как и положено божеству. «Я же говорил, что достану тебя даже на другом конце вселенной. А я привык держать свое слово». «Тебе настолько нужна моя голова?» — скривился Ферас. «Ты победил. Королева ночи больше нет. Глубинное искажение сейчас переживает не лучшие времена. Твое оружие работает». «Разумеется», — кивнул Бог. «И знаешь, несмотря на все, я мог бы тебя отпустить. Мог бы позволить скрыться в одном из дальних миров, если бы ты больше никогда не показывался мне на глаза». «И почему же все-таки не дал?» «Потому что обещал. Ты совершил большую ошибку, втянув в наши с тобой споры моих родных. Из-за тебя они чуть было не погибли, так что я пришел с тебя спросить». На Фероса накатила ярость, но следом пришло смирение и равнодушие, и дело было вовсе не в звере-псионике. «Хорошо, делай, что задумала. Я и впрямь это заслужил» а так хотя бы буду вместе с Зариной». Феррас всегда ее любил и был готов на все ради нее. Порой ему казалось, что если он будет стараться достаточно сильно, что если сделает то, что не смог никто другой, принесет голову Адриана, то она ответит взаимностью. Но какая-то часть всегда знала, что Королева Ночи не считает его равным себе и никогда не будет. Единственный мужчина, которого она допускала рядом с собой, — это Адриан потому она так его и ненавидела. «Одна просьба. Сделай это быстро. В знак старой дружбы». Адриан кивнул и посмотрел на Арая. Зверь дал мысленную команду, что прошла через все тело Фероса, и он почувствовал, как останавливается сердце. Это и впрямь была мягкая смерть. И в миг, когда он перестал чувствовать тело, перед ним предстала Зарина, протягивающая мужчине руку и мягко произносящая. «Идем». Полноценной свадьбой нам пришлось несколько повременить. Дел было слишком много. Мир лежал в руинах. Нам приходилось помогать его восстанавливать, отстраивать города, очищать зоны глубинного искажения в красных зонах, которые скором могут стать желтыми. И по итогу большая часть освобожденных территорий перешла под наше сланное непосредственное управление. Не все это хорошо восприняли. В частности, романцы, что считали эти территории своими, но вместе с тем идти против Бога они не могли. Мировой порядок очень уж сильно пошатнулся после случившегося. Старые конфликты были временно забыты, да и я взял бразды правления над Красной Зоной лишь для того, чтобы суметь эффективно ее очистить. Дополнительные узы, связывающие меня с миром и дающие некоторую легитимность в управлении реальностью. Если большая часть людей считает, что эта земля принадлежит нам с Ланой, то и влиять на нее становится гораздо проще. Так уж и быть, ради исцеления мира потерпим немного императорские титулы, а когда придет время, подыщем более подходящие кандидатуры. Свадебную церемонию мы с все-таки провели. Изначально планировал что-то пышное, грандиозное, но как-то во время разговоров все это изменило вначале масштаб, а затем и формат, и в итоге она проходила на Псковской земле, «В месте, где я родился, в нарядах 800-летней давности, в кругу близких друзей и еще нескольких особых гостей, в частности императорской семьи, что тоже были одеты соответствующе. И после обмена клятвами наступил праздник. Выпивка, танцы возле костра и прыжки через него, народная музыка. Я словно окунулся в прошлое, во времена детства, ну почти. Разве что Рейка не удержалась и в конце концов добавила современные нотки своей музыкой». «Как думаешь, может, нам устраивать такие обряды и церемонии в наших землях?» — предложил я Ланя. «Я только за. В них что-то есть», — хихикнула она. «Кстати...» Девушка подняла руку и продемонстрировала мне оттопыренный мизинец, вокруг которого была обернута нить силы, тянущаяся к моему. «Теперь мы снова связаны, как и полагается мужу и жене». «Действительно», — согласился с ней. «После моей смерти тот контракт, что мы с ней заключили, тоже исчез» и все прошлые клятвы и договоренности исчезли. Теперь же мы обновили их, и эта церемония действительно была свадьбой, полноценной, связывающей нас вместе. Я погладил супругу по щеке, а затем поцеловал, ощущая ее восторг и счастье. «Андрей! Андрей!» — прервала нас Надя. «Извини, что отвлекаю, но там... Там у Мирославы, кажется, воды отошли». А вот и еще одно событие, которым запомнился тот день. Мирослава очень хотела присутствовать, несмотря на то, что роды у нее должны были случиться со дня на день. Она все равно отправилась сюда, и вот итог. Через три часа после этого я стал отцом. Не в первый, но далеко и не в последний раз. У Мирославы родился чудный мальчик, которого мы в итоге назвали Алексей. Лана приняла ребенка как своего, но в итоге долго нянчиться с ним нам не пришлось, так как я попросил императора Михаила Алексеевича передать Мирославу под мое начало. Он не отказал, и спустя несколько недель девушка заняла должность главы гвардии при моем дворе, и теперь могла самостоятельно воспитывать как нашего сына, так и собственную дочь. Сама Желана стала матерью примерно через год, подарив этому миру маленького Вячеслава. А спустя еще три года в этот мир пришла кроха Анжелика. Олег и Наташа поженились вскоре после нас, а там и пополнение в семействе не заставило себя ждать. Он получил дворянский титул и генеральскую должность, и, несмотря на потерянное бессмертие, продолжает делать вылазки в Красную зону. Наташа же, по большому счету, работает в министерстве. Помогает Марине с делами. Ванесса отвечает за перекресток, заметно выросший за прошедшие годы и обзовёдшийся постоянным населением. Девушка превратила его в своеобразный курорт со множеством развлечений. Что же до сестрицы, то Рейка не выдержала долгого сидения на одном месте и укатила в гастроли, прихватив с собой местную певицу, Диану Сейлор. Они неплохо сработали с дуэтом и решили попробовать сколотить что-то вроде группы. Рейка собиралась писать тексты и играть на гитаре, а место основного вокалиста отдать Диане, чей голос и впрямь был получше. Что ж, посмотрим, что у них выйдет. Столицу новой страны назвали Адриан, хоть я и был против изначально но опять же укрепление связи с миром, так что пришлось согласиться. Красных зон становилось все меньше, и не только тут, но и в других мирах, благодаря усилиям солнечной кошки, что время от времени нас навещает. Но впереди у нас еще очень и очень много работы. Глубинное искажение никуда не делось, лишь затаилось, и копит силы для нового удара, но я, <кхм> мы, будем к этому готовы. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.